А соль. Вряд ли кто станет отрицать, что в СССР и из государственно признанной фантастической литературы классическими самыми любимыми и пропагандируемыми были произведения Алексея Николаевича Толстого, Айлита и гиперболоид инженера Гарина, Александра Грина и Александра Беляева. Судьбы этих выдающихся писателей сложились по-разному. У Грина и Беляева они оказались необычайно трагическими. И если Беляев всю жизнь прожил под грузом тяжелейшей болезни и умер во время фашистской оккупации, мы даже не знаем, где его могила, то судьба Грина была сотворена его собственными руками. Таким уродился. Попытки же представить его очередной жертвой советов, мягко говоря, лживы. Александр Сергеевич Гриневский родился 11 августа 1880 года в городе Слободской Вятской губернии. Отец его, Стефан Гриневский, в молодости участвовал в польском восстании 1863 года, о чем особенно любят упоминать биографы писателя. Но в годы детства Саши, Он работал бухгалтером земской больницы. Легко представить жизнь семьи Гриневских, которая мало чем отличалась от жизни большинства наших современников. Полунищенское существование без каких-либо надежд на будущее ни для себя, ни для детей. Мать писателя, женщина очень болезненная, умерла в возрасте 37 лет, когда Александру едва исполнилось 13. Мальчик, брат его и две сестры остались сиротами. Со временем отец женился, появилась мачеха, а с нею еще два ребенка. Учился Александр Скверно, отличался только по истории, географии и закону Божьему. А еще очень любил читать, особенно Жюли Верна и Майна Рида. Его выгнали из Вятского земского реального училища за дурное поведение, написал пасквильные стишки на учителей. Из другого училища его исключили дважды, но аттестат Александр все-таки получил. По окончании училища молодой человек покинул отчий дом и отправился в дальнюю дорогу, в Одессу, учиться мореходному делу. С этого времени жизнь Александра оказалась в замкнутом круге. Босяцкая столовая, порт, бульварная скамья. Между этими постоянными точками его пребывания — купание. Когда бродяжка все-таки устроился юнгой на пароход Платон, ему пришлось заплатить за обучение 8 рублей 50 копеек, который срочно выслал из вятки отец. Из учебы ничего не получилось. Немного позже молодой человек устроился на парусную шлюпку Святой Николай. Там он был мальчиком на подхвате. Кошеварил, рубил дрова. Стоял вахты, спал на голых досках под мокрыми тряпками. Денег ему не заплатили и выгнали прочь. Александр вернулся в Одессу с великим трудом, ехал без безбилетником. Весной следующего года Гриневский устроился матросом на корабль «Цесаревич» и отправился в Александрию. Это была единственная заграничная поездка в жизни Грина. Однако в Египте он успел увидеть только Александрийский порт. Корабль сразу же вернулся в Одессу. И настали годы скитаний. Александр то возвращался в Вятку, где никак не мог устроиться на работу, то пытался искать счастье в чужих краях и всякий раз неудачно. Мыкающийся, нигде не нужный Гриневский в конце концов решил пойти в армию добровольцем. Через четыре месяца, не выдержав муштры, он бежал, был пойман и сел на три месяца на гауптвахту, где был завербован эссерами террористами. Революционер из него вышел никакой, но началась тюремная эпопея Александра Грина. То тюрьма, то побег, то ссылка. Во время очередного побега отец достал Александру паспорт на имя Мальгинова. С этим паспортом Грин отправился в Петербург ненадолго, до 1910 года, а потом вновь тюрьма и ссылка. Все эти годы Александр пытался писать. Его первая книга вышла в 1907 году, называлась она «Шапка-невидимка». Как и когда точно сложился псевдоним, Александр Грин не помнил даже сам писатель. Будучи на нелегальном положении, он опубликовал свои произведения в более чем ста периодических изданиях, в основном под псевдонимами. С мая 1912 года Грин постоянно жил в Петербурге, обзавелся литературными связями, в частности, подружился с Куприным. Он много печатался, до 1919 года вышло 9 сборников рассказов Грина и около 350 рассказов в периодических изданиях. В конце 1916 года за непочтительный отзыв о Николае II писатель был выслан из Петрограда в лоу йоки Февральская революция застала его там. Поезда уже не ходили, и Грин пешком отправился в Петроград. Повесть «Алые паруса» Александр Грин начал писать в 1916 или 1917 году. В работе над этой книгой и родился тот самый писатель Александр Грин, которого мы знаем и многие любят, светлый романтик, тонкий мыслитель, Благородный мечтатель. Сюжет повести разрабатывался долго и тяжело. Кстати, рабочее название феерии так определил жанр своего произведения автор было «Красные паруса». И действие должно было происходить в революционном Петрограде. Но Грин очень беспокоился о ненужных ему политических ассоциациях. Просто он любил красный цвет, оттого и выбрал его для цвета парусов. Октябрьскую революцию писатель встретил весьма настороженно. Тогда и появился в феерии город Каперна, который многие почитатели Грина ныне ассоциируют с евангельским Капернаумом, а паруса стали алыми. Летом 1919 года писатель был мобилизован, прослужил в армии 9 месяцев и заболел сыпным тифом. На излечение Грина отправили в Петроград. Из больницы он вышел полуинвалидом. Два месяца скитался по петербургским знакомым, а потом, благодаря Горькому, поселился в Доме искусств, где ему дали комнату, кое-какую мебель поставили на довольствие. Грин сразу вернулся к работе над алыми парусами. Рукопись была готова к началу 1922 года. В мае в газете «Вечерний телеграф» впервые была опубликована глава из нее «Грей». Книга «Алые паруса» отдельным изданием вышла в 1923 году. С этого времени только на русском языке она выдержала почти 200 изданий и переведена на большинство европейских языков. Главными героями «Алых парусов» стали девушка Ассоль и молодой капитан Грей. Существует малодоказательное предположение, что прототипом Ассоль стала 17-летняя литературный секретарь Дома искусств Мария Сергеевна Алонкина, в которую сорокалетний Грин был якобы безответно влюблен несколько месяцев. Утверждение это основывается преимущественно на том, что по воспоминаниям современников в Алонкину в те годы были влюблены многие писатели и что ее внешность напоминает описание внешности героини «Алых парусов». Само же произведение можно определить следующим образом: это сказка о том, как сказка может стать былью. Писатель так объяснил идею своей феерии. Все высокое и прекрасное, все, что порой кажется несбыточным, по существу так же сбыточное и возможно, как загородная прогулка. Я понял одну нехитрую истину, она в том, чтобы делать чудеса своими руками. Имел ли право писатель обманывать своего читателя ведь всей своей земной жизнью он опроверг заложенную валы и паруса мысли не нам судить на мой взгляд сказка у грина не получилась вышла печальная история о наивной девушке фантазиями которой воспользовался некий состоятельный проезжий который говоря словами современного златоуста хотел сделать как лучше а получилось как всегда однако как бы там ни было А соль от чего-то давно уже стала символом великой надежды, которая должна обязательно осуществиться. Что ж, пусть будет так. Не зря алые паруса объявляли для себя знаковой книгой так называемые советские шестидесятники.